Вместе с ней мое гребное бьющееся через край сердца. С утра я ушел рано и плохое предчувствие, как тень следовало по пятам. Вдохнуть не мог, не испытывая покалывающие ощущения между ребер. Сейчас пол под ногами не кажется твердым. Меня мягко, но быстро затягивает в трясину. Я слышу прокуренный голос Сабурова, его наспех, высказанное условия, я стискиваю руки в кулаки до онемения конечностей. Ненавижу суку. У тебя не больше часа, уверен!